— О чем, Гарри? — спросил д а р и а н рассеянно. — Ну как же, самое верное утешение — отбить поклонника у другой, когда теряешь своего. В ы с ш е м в свете это всегда реабилитирует женщину. Подумайте, д а р и а н как не похожа была Сибилла Вейн на тех женщин, каких мы встречаем в жизни».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 Она Дездемона, другой Офелия, и, у м и р а е т Джульетой, воскресает в образе Имаджены. — Теперь она уже не воскреснет, — прошептал Дариан, закрывая лицо руками. — Нет, не воскреснет. Она сыграла свою последнюю роль. Но пусть ее одинокая смерть жалкой театральной уборной, представляется вам как бы необычайным и мрачным отрывком из какой-нибудь трагедии XVII века или сценой из Уэбстера, Форда или Серила Турнера. Эта девушка в сущности не жила и, значит, не умерла. Для вас, во всяком случае,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 «Оплакивайте же Офелию, если хотите. Посыпайте голову пеплом, горюя о задушенной к а р д е л и Кляните небеса за то, что погибла дочь Брабанцо. Но не лейте напрасно слез о с и б и л л е Вейн. Она была еще менее реальна, чем они все». Наступило молчание.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 Мне и самому так казалось, н а меня это как-то пугало, и я не все умел себе объяснить. Как хорошо вы меня знаете, но не будем больше говорить о случившемся. Это было удивительное переживание, вот и все. Не знаю, суждено ли мне в жизни испытать еще что-нибудь столь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 Дориан с нетерпением дождался его ухода. Ему казалось, что слуга сегодня бесконечно долго копается. Как только Виктор ушел, д а р и а н подбежал к экрану и отодвинул его. Никаких новых перемен в портрете не произошло. Видно, весть о смерти Сибилы Вейн дошла до него раньше, чем узнал о ней он, д а р и а н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 и оно станет мертвенно-меловой маской с оловянными глазами, лицо живого Дориана будет по-прежнему сохранять весь блеск юности. Да, цвет его красоты не увянет. Пульс жизни никогда не ослабеет. Подобно греческим богам он будет вечно сильным, бастроногим,